Глава 4. Вы чрезмерно драматизируете, Константин Александрович, холодно сказал Витман. Давайте не будем забывать, что речь идет о курсантах Императорской академии, а не о постоялицах пансиона благородных девиц. Все курсанты военно обязанные. все они проходят необходимую боевую подготовку. Одна только игра чего стоит. Я только рукой махнул. Смысла в споре не было. Приказать Витману я не могу, а совета моего он не спрашивает. Что ж, ладно. Идея в целом-то неплохая. Раньше я бы даже мог ее поддержать, но когда большая часть моей жемчужины была черной, Теперь я был идеально отбалансирован и, кажется, понимал всю трудность положения императора. Он тоже прекрасно видел, когда черные или белые маги допускают перегибы. Однако видел и то, что перегибы иногда нужны». Возвращаясь к моему вопросу, продолжил Витман, отчего наша милая барышня не может заштопать прореху сразу, не дожидаясь прорыва. Сил у нее для этого, насколько понимаю, достаточно. Если света заштопает прореху сразу, порождение тьмы, которые уже здесь, просто сбегут, буркнул я, для того, чтобы появиться в другом месте. А мне бы хотелось их завалить и прикончить. Проклятье! Витман вдруг долбанул кулаком по столу так, что Света подпрыгнула и на всякий случай придвинула к себе блюдо с пирожными. «Капитан Чейн, вы ведь понимаете всю нелепость ситуации». «Вы о чем? вскинул я брови. «Да о том, что прорывы могут происходить по всему миру. В Сахаре, в Антарктиде, на дне океана. незаселенных мест на нашей планете куда больше, чем заселенных. Поэтому просто статистические прорывы чаще случаются там. А если добавить сюда еще места, где живут люди, на которых всем плевать? Какие-то дикие и полудикие племена, которые думают, что это черти из ада вылезают по их душе. А вы изо всех сил пытаетесь остановить именно этих двух тварей, что вылезли в Париже и в Павловске. Ну, с одной стороны, да, вы правы. пожал я плечами. С другой, никаких донесений ведь пока нет. Пока нет. С каменным выражением лица согласился Витман. Разведка молчит. Ни в Европе, ни в Америке ничего такого не происходит. Будь хоть один случай, ваши люди уже бы знали. А Париж? Я к нему и веду. Прорывы, напрограммировал Юнг. На про что? Он их заложил как мины. исправился я. У него было не так много времени и, вероятно, сил, поэтому он покрыл, по большему счету, всего два города, плюс окрестности. И именно там эта дрянь и лезет. «Я говорю не о том, что сделал Юнг», покачал головой Витман. «Я говорю о том, что тьма и сама по себе прорывается». «А вам, дяденька, не показалось странным, что все прорывы происходили, когда неподалеку оказывался Костя?» подала голос Света. Она слупила почти все, что было на столе, и, кажется, испытывала мир и покой. Во всяком случае, ее лицо ее сделалось блаженно отрешенным, взгляд счастливо затуманился. Что вы хотите сказать? Посмотрел на нее Витман. Что тьма чувств? Я под столом хорошенько пнул разомлевшую аватарку по ноге. Света подавилась словами, с ужасом посмотрела на меня и молча кивнула. вот и ходи с такими в разведку». «Что чувствует тьма?» – сощурился Витман. «Договаривайте!» Света побледнела, даже свечение померкло. Она посмотрела на меня. Мол, давай, помогай уже. Ну да. Костя, я из ничего создала проблему, а ты выручай. Ведь проговаривали же тысячу раз, что о моей особой для этого мира природе никому знать нельзя. И вот, пожалуйста. А Витману только палец в рот положи, он руку по ключицу отожрет. Давно уже на меня посматривает задумчиво, подозревает. Он может быть и родную дочь подозревает. Старая опытная ищейка на нюх не жалуется. Тьма не на шутку задумалась света. Она чувствует свет. Вот чувствует, что Костя воин света, поэтому и прорывается. То есть тьма ползет на свет. Уточнил Витман, как насекомое. Света яростно закивала. Витман озадаченно посмотрел на меня. Что? Пожал плечами я. Я сказал, что вытащил из лабиринта кусочек света, но не говорил, что этот кусочек гений. Света покраснела, на глазах у нее выступили слезы. Витман побагровел. Он вот-вот готов был взорваться, но Света его опередила. Она вдруг встрепенулась, краска отхлынула от лица. и лицо сделалось бледным. «Что?» Схватил я ее за руку. «Это происходит сейчас», сдавленно сказала Света. «Уберите купол! Скорее!» Витмана не потребовалось просить дважды. Он вскочил, взмахнув рукой, и купол исчез. «Ты, тварь, сидишь тут и жрёшь! Вместо того, чтобы долг отдавать!» Тут же послышался рёв. Мы повернулись и увидели съежившегося за столиком тщедушного мужичонку. А над ним нависал амбал два на полтора метра. Я собирался! Я как раз хотел! пролепетал мужичонка, но амбала слова не интересовали. Его контуры размылись, вокруг тела заклубилось черное марево. Сможешь быстро зашить? спросил я, не отводя глаз от опасности. Попробую. Света решительно шагнула вперед, подняла руки и стала осуществлять уже знакомые мне движения. как будто штопала огромную дуру на невидимой простыне. Прищурившись, подключив магическое зрение, я мог видеть и стежки, нитки состояли из света, которые ложились на воздух. «Ой!» — сказала вдруг света. Вокруг амбала как будто надулся черный пузырь. Он вырос стремительно. Никто не успел среагировать. Особенно несчастный мужичонка, мямлящий что-то про отсрочку и обстоятельства. Он просто обратился в прах. вместе со столом и стулом стежки лопнули пузырь продолжал расти выглядело это невинно как на детском рисунке хотелось просто замереть и смотреть Витман кстати именно так и поступил его будто парализовало я призвал цепи сделал шаг назад левой рукой схватил за плечо Свету нет я буду драться воскликнула она и рванулась вперед выскользнув из моей хватки у нее в руке появилось копье или скорее пика, или, если уж совсем перестать выдавать желаемое за действительное, заострённый луч света. Замахнувшись, света швырнула своё оружие в набухающий пузырь. Я ждал, что свет рассеет тьму, разорвет её, может, даже не причинит ей толком никакого вреда. Но, как уже говорил Платон, природа света и тьмы существенно отличалась от природы обычных света и тьмы. Луч ударил в пузырь тьмы. Послышался грохот, как будто бы света зарядило настоящим копьем в царь-колокол. По поверхности пузыря побежали светящиеся трещины. Что-то где-то завыло, завизжало и заревело на разные голоса. «Витман!» — рявкнул я. «Быстрее, портал! Тащите сюда ребят!» Витман пришёл в себя. Он повернулся к тьме спиной и взмахом руки создал портал. Поспешил. А опасная магия спешки не терпела. Порталы вообще не рекомендовалось создавать в помещениях. Даже Юнг таким баловался крайне редко. Результат ждать себя не заставил. Сверкнула вспышка, что-то оглушительно грохнуло, до да меня долетела волна жара. Витман грохнулся на пол неподвижно. Треть закусочной сожрала тьма. Еще примерно треть снесло взрывом. Если бы я каким-то чудом не успел выставить щит, наверное, здесь можно было бы ставить точку». но щит удачно прикрыл и меня со светой и упавшего витмана пламя лизнуло невидимую преграду откатилось обломки стены потолка скатились средом зато горький дым мешаясь с холодным воздухом снаружи ударил по легким я почувствовал на лице капли вездесущего дождя бродяга пророкотал голос из пузыря тьмы чего тебе автограф открикнулся я и встал отозвав щит Дождь полился мне на голову, на Витмана, который сразу дернулся и заморгал, приходя в себя. Как бы он ни облажался, а портал открыл. Посреди развороченного пространства висело светящееся пятно. Световые трещины потухли, и черный пузырь, поколебавшись, продолжил расти. Я врезал по нему цепью. От удара тоже разбежались световые трещинки, но куда более мелкие, они быстро иссякли. «Ах ты, мир мерзопакость!» – прошипела Света. Она все еще стояла впереди. Во время взрыва упала на колени, но сейчас поднялась, вскинула руки. С ладони сорвалось свечение и ударила в пузырь. Тысячеголосая тьма заорала вновь. На этот раз пузырь откатился. Трещины буквально испещряли его. Я как зачарованный смотрел на это противостояние. Света уже показала себя сильнее, чем все воины света вместе взятые. А судя по выражению лица, она еще даже близко не устала. витман тоже пришел в себя вскочил и не оглядываясь бросился в портал мудрый поступок здесь от обыкновенного черного мага толку все равно чуть до да маленько. а помощь моих воинов нам ой как пригодится убирайся прочь взвизгнула света иди туда откуда пришла черный пузырь стремительно уменьшался вот он уже сжался до размеров плюс минус того амбала через которого и случился прорыв еще чуть чуть и Но тут раздался потусторонний хохот. «Отличная попытка, дети!» Это был взрыв. Беззвучный, безогненный, но взрыв. Чёрный пузырь увеличился мгновенно. Взвизгнув, света отлетело в сторону. Я едва успел выставить перед собой руку обмотанную цепью. По ощущениям, в руку ударил грузовик. Кости затрещали. «Меня приподняло» и швырнуло. Я увидел под ногами горящую барную стойку. Потом врезался спиной в уцелевшую стену и сполз по ней. Но упасть мне не дали. Огромная черная рука, даже скорее колешня, схватила меня за горло, перекрыв кислород. Я поднял взгляд и увидел перед собой... Оно напоминало человека. Силуэт человека в шляпе и плаще. Абсолютно черный. А на том месте, где должно было быть лицо, образовались прорехи. Просто сквозные отверстия, через которые на меня смотрело серое питерское небо. Глаза, широкая улыбка. Будто ребенок изобразил лицо, пальцем на снегу. «Тебе ведь передали от меня привет, бродяга!» В голове мутилось от недостатка кислорода, и потому голос тьмы звучал еще более устрашающе. «Хочешь, наверное, спросить, кто я?» Гротескное лицо наклонилось ближе. «Я...» «Смерть. Твоя смерть, бродяга!» Я стряхнул с предплечья цепь. Она вскинулась, обвела черного человека и сжала. Улыбка стала шире. «Полагаешь, мне это навредит? Я могу вытерпеть и не такую боль. А вот сможешь ли ты продержаться еще хоть минуту?» «Я бы не смог». По моим прикидкам, мне оставалось секунд 5-10, прежде чем сознание выключится. А потом оно, вероятнее всего, уже не включится. Даже если подоспеют воины, они вряд ли успеют что-то сделать, особенно если учитывать сверхъестественную стойкость этой твари. Лапа казалась просто ледяной. Ну, значит, надо ее растопить. Мысленно я сорвал все предохранители, и свет хлынул через меня, вырывая клапана. Я сам ослеп от этой вспышки. Светом затопило, казалось, весь мир. Давление на горло ослабло, потом и вовсе исчезло. Тьма взвыла, как медведь, которому наступили на яйца. Кашляя, я упал на бок и перекрыл поток. Свет закончился. Я тоже. С трудом приподняв голову, я посмотрел туда, где корчился силуэт человека в шляпе. Он истончился, посерел, но не исчез. Неплохо. просипел человек и выпрямился. Недурно, бродяга. А сможешь повторить это во второй раз, в третий, в пятнадцатый? У меня много времени. Он не договорил. В этот миг в трех шагах от него из портала выскочило Полли. Мгновенно сообразила, что к чему, натянула тетиву и выстрелила. Стрела долбанула черного человека в бок и отшвырнула от портала. отшвырнула как раз на свету, которая в этот миг пришла в себя. Света тоже не растерялась. Вспышка ошвырнула человека в обратную сторону, к порталу, из которого выскочили остальные воины. Засверкали сабли. Я повалился на спину и с облегчением выдохнул. Пронесло на этот раз. Даже захоти я, не сумел бы присоединиться к веселью. Тотальный выброс света истощил меня так, что я даже дышал с трудом. и в голову закралась вредная мыслишка, что перестать дышать было бы весьма и весьма неплохо. Еще увидимся, бродяга!» пророкотал голос тьмой. Полыхнуло и сделалось тихо. Я лежал и смотрел вверх, через развороченный на три четверти потолок, в небо. Небо было таким чистым, каким в это время в Петербурге просто не бывает. Не иначе, как мой выброс повлиял. Тучи разметало. И из образовавшегося просвета на меня смотрело солнце. Но вот его заслонило обеспокоенное лицо Света. «Костя, как ты?» «Ну?» Я обнаружил, что, оказывается, могу вполне сносно шевелить губами и даже произносить осмысленные звуки. «Если честно, в моей жизни бывали и более приятные моменты. Однако жив». «Это очень хорошо», — заулыбалась Света. «Прости меня, я думала, что справлюсь, но он был слишком силен. «Ты не виновата», — сумел выдохнуть я. Сказать-то хотелось совсем другое. Хотелось разразиться нецензурной бранью или попросту материться руганью. Общий смысл, который сводился бы к тому, что я ожидал получить атомную бомбу, а получил декоративную рапиру, которой, конечно, можно заколоть противника, если тот сильно этого захочет, напротив армии не повоюешь. Объективно, Света и впрямь не была виновата. Не в том, что он немного перерекламировала себя, пытаясь спастись. Когда уходишь из смертельной ловушки, и все средства хороши. Рядом со Светой появилось Полли. ее лицо было не менее обеспокоенным. «Костя, ты выглядишь так, будто уже умер, и вот-вот умрешь второй раз!» Тут уже я, не выдержав, расхохотался. От смеха меня трясло. Волны боли разбегались по телу, И Хохот быстро выродился в стон: если бы Поле только знало, до какой степени права. Вокруг меня собрались остальные воины света доковылял и Витман. Сказать по чести, мы все сегодня оказались не на высоте, хмуро сказал он. С моей стороны, было полным безумием открывать портал в помещении. А что еще вы могли сделать? возразил я. «Выйти на улицу вам могли бы и не дать». «Ваша правда, капитан. Не желаете ли подняться?» «Не желаю», — отрезал я. «Может, и вообще не буду желать. Останусь лежать здесь. Соорудите надо мной навес и водите ко мне людей, а я буду вести с ними просветительские беседы». «Костя шутит», — любезно пояснила Витману Полли. «Я узнаю его фирменное чувство юмора». Из чего можно сделать вывод, что жизни господина Борятинского ничто не угрожает?» Полли встала и взяла под руку Мишеля. Я за нее от души порадовался. «Взрослеет девчонка, а что еще важнее, умнеет. Не у всех эти два процесса идут ноздря в ноздрю. Еще полгода назад Полли устроила бы надо мной такую шекспировскую трагедию, что Мишель с тоски удавился бы, если не сию секунду, то вечером у себя в комнате точно». не ранил он тебя капитан осведомился анатоль он все еще поигрывал саблей как будто просто так но по напряженной позе я чувствовал что парень все еще в боевом режиме тяжело его отпускает до сих пор ждет нападение нет поморщился я свет пришлось взорвать световую бомбу на корточке возле меня опустился платон этот смотрел придирчивее всех и какимно насмотрел. Бесцеремон наткнул пальцем мне в горло. «Что это?» «Зеркальце не поднесешь? огрызнулся я. «Отсюда плохо видно. Здесь кровопотек. Полли ахнула. Видимо, лишь сейчас заметила. «Ударился где-то», – буркнул я. «Выглядит так, будто вас», – начал Платон. «Так», – повысил я голос. «Хватит уже обо мне. Я жив». А как насчет посетителей, официантов, повара, наконец? Может быть, кто-то уже позаботится о простых людях? Ну, о тех, которых не зовут Константин Борятинский. Все спохватившись, разбежались. Все, кроме Светы и Платона. Света едва ли представляла, как следует заботиться о простых людях. А Платон был стрелянный воробей. На мякини не проведешь. «Утром с вами все было в порядке, ваше сиятельство». Платон сверлил меня взглядом. «А здесь на вас напала тьма». «Браво, господин учитель! Прекрасное наблюдение!» «Она вас схватила?» Я промолчал. Во-первых, сил уже не оставалось говорить, а во-вторых, запудрить мозги Платону было технически невозможно. «Схватила!» — кивнул Платон. «Тварь, прикосновения которой превращает людей в прах!» «Схватила вас и душила, но убить не смогла». «Он особенный», — тихо сказала Света. «Это мне известно», — кивнул Платон. «Однако лишь сейчас я в полной мере осознал, до какой степени он особенный».